Глава 23. Эпизод 1. Подземный лабиринт. Алекс замер и прижался к стене. Впереди находился странный источник света. Наемник выключил прибор ночного видения и пригляделся. Действительно, впереди по коридору в углу небольшой комнаты горел костерок, рядом с которым, прислонившись к стене и обняв автомат, сгорбившись, сидел человек. Не шевелись. Разнес наемник, выступая из темноты. Незнакомец вздрогнул, но, увидав направленный ему в лоб ствол бизона, замер. Алекс с интересом разглядывал юношу. Судя по всему, на похитителя он никак не тянул, потому как был облачен в костюм химической защиты. Те бандиты, что он видел наверху, были одеты в простую одежду. Значит, он был не из их шайки, но оружие в руках незнакомца все же наводило на подозрения – Впрочем, приглядевшись, Алекс понял, что на самом деле в руках юноши Сайга, а не автомат Калашникова, как ему сперва показалось. «Оружие на землю положи, только медленно», – произнес он, и парень, не сводя испуганного взгляда с направленного на него ствола, плавно опустил Сайгу на пол. «Не стреляйте», – попросил он. «Кто такой, и что здесь делаешь?», – сурово произнес наемник. «Я – Диггер». «Диггер?» С каких то пор диггеры стали таскать с собой стволы? «Это не мой. Одного из наших. Он у нас помешан на оружии. Был». «И где он?» «Погиб. Вся группа погибла». «Погибла? И как это произошло?» «Вы не поверите. Взгляд диггера как-то странно блестел. Здесь, здесь обитают какие-то твари. Они вселяются. Вселяются в людей. Это похоже на бред». «Но это так, поверьте!» Алекс опустил ствол. «Верю!» – кивнул он. «Правда?» – удивленно произнес Диггер. Алекс кивнул. «Тебя как зовут?» «Крот. Друзья так называют». «Давно ты здесь сидишь?» – спросил Алекс. «Здесь не очень, но...» «Вообще-то я потерял счет времени. Часы разбились, когда я упал, спасаясь от монстров. Ты сказал, что у тебя есть карта?» «Да», – кивнул Диггер. «Вот она». «Только те пути, которые я осмотрел, либо взорваны, либо заперты так, что мне одному их откупорить не под силу». «Но разве здесь, значит, выход существует?» «Поднимайся», — произнес наемник, глядя на карту. «Мы идем к выходу», — с надеждой в голосе спросил Диггер. «Не сразу. Сперва нужно кое-кого найти». «Найти?» «Да. Бери свое оружие. Нам нужно спешить». Эпизод второй. Пещера. Двигаясь вперед, Полина вскоре заметила, как сильно изменился коридор. Пол по-прежнему был тот же самый, а вот стены... Если раньше они состояли из бетонных плит, то сейчас было похоже на то, что коридор прорубили внутри сплошной каменной породы. Полина обратила на это внимание своего спутника. «Да», — сказал инструктор. «Судя по всему, мы действительно углубились на значительное расстояние от поверхности». Скорее всего, строители этого подземного комплекса решили вплести в систему искусственных коммуникаций и естественное переплетение подземных пещер. Внезапно по линии что-то послышалось. Вы это слышите? ⁇ спросила девушка. Инструктор замер, прислушиваясь. С той стороны, в которую они сейчас продвигались, доносился равномерный гул. Да, кивнул мужчина и двинулся вперед. Немного поколебавшись, Полина пошла следом. Чем дальше они продвигались, тем более отчетливым становился взволновавший девушку звук. «Похоже на шум водопада», — высказала догадку Полина. «Возможно, так и есть», — кивнул инструктор. Вскоре тоннель закончился, и они вышли на платформу шириной пару метров, тянущуюся вдоль стены огромной пещеры, истинные размеры которой слабый луч фонаря инструктора оценить не позволял. Поверхность стены пещеры была гладкой, словно отполированной, и поблескивала в фонарном свете. Платформа состояла из часто перелегающих друг к другу стальных прутьев и, уходя в обе стороны, терялась во тьме. У платформы имелись перила. Подойдя к ним и осторожно коснувшись холодного металла, Полина посмотрела вниз, но мрак, расстилавшийся внизу, был непроницаем. «Ничего не видно», — сообщила девушка. «Судя по всему, внизу вода. Подземное озеро!» – послышался голос инструктора. «Нам придется плыть?» – с тревогой в голосе осведомилась Полина. «Надеюсь, что нет. Думаю, до выхода можно будет добраться, не прибегая к водным процедурам. К тому же температура воды в подземных водоемах, как правило, не слишком-то подходит для купаний». Полина зябко поежилась. Воспоминания о ледяной воде Москва-реки до сих пор были свежи в ее памяти. «Думаю, здесь где-то должна быть лестница», – задумчиво проговорил инструктор. «Давайте ее найдем». Не теряя времени, они двинулись по платформе вперед. И действительно, вскоре обнаружили люк, ведущий на подобную же платформу, расположенную уровнем ниже, и лестницу, позволяющую туда спуститься. «Для начала спустимся в самый низ и посмотрим, что там», – сообщил инструктор. «Вы считаете, что путь наверх нужно искать внизу?» С сомнением спросила девушка. «Интуиция», – пожал плечами ее спутник. «Она редко меня подводит». «Надеюсь», – произнесла Полина, и когда инструктор скрылся в люке, последовала за ним. В той платформе, на которую они спустились только что, также обнаружился люк и лестница, ведущая на платформу, расположенную еще ниже. Та же история повторилась еще дважды. В конце концов спутники достигли последней платформы, расположенной в самом низу пещеры. В отличие от всех предыдущих, эта платформа не была сделана из металла, и теперь под их ногами вновь были бетонные плиты. «Вода!» – произнесла Полина, указывая рукой в том направлении, где в свете луча фонарика что-то блеснуло. «Действительно, подойдя ближе к краю платформы, они увидели темную поверхность подземного озера». «Куда теперь?» – задала вопрос девушка. «Вперед!» – произнес инструктор и уверенно двинулся вдоль края платформы. Пройдя всего несколько метров, они вскоре наткнулись на довольно широкий железный мост. Мост примыкал к бетонной платформе одним своим краем и, простираясь в нескольких метрах над водой, уходил во тьму. Эпизод 3. Встреча Вначале Крот хотела рассказать своему новому товарищу о том, как впервые узнал про загадочный секретный объект, про экспедицию, про непонятный поезд, соблазнившись которым, группа решила углубиться в недра этого проклятого места, про странные перебои со светом, которые начались позже, и про страшную смерть друзей. Но стоило ему начать говорить, как наемник приказал молчать. «Без моего приказа ни звука», — серьезно произнес он. «Ясно?» Крот кивнул. «Вообще старайся шуметь как можно меньше. Возможно, это сохранит тебе жизнь», — сказав это, наемник двинулся дальше. Последовавший за ним крот всеми силами старался ступать как можно тише, но в сравнении со своим спутником, который двигался вперед со стремительностью и бесшумностью охотящегося тигра, он все равно чувствовал себя грохочущим самосвалом, кузов которого набит металлоломом, и который едет по усеянной колдобинами проселочной дороге. Внезапно Алекс предостерегающе поднял руку. Стоп. Крот замер. Что там? Спросил Диггер, но вскоре сам увидел то, что насторожило наемника. Коконы. Большие. Белесые. Размером с человека они свисали с высокого потолка, и почти в каждом из них Диггер с ужасом разглядел человеческое тело. Черт! прошептал он, невольно делая шаг назад. «Это... это оно!» «Спокойно», — произнес наемник, приближаясь к наиболее низко свисающему кокону и всматриваясь в лицо замурованного в него человека. «Кто все эти люди?» — тихо спросил Крот. Алекс переводил луч фонаря с одного несчастного на другого. «Похоже, бомжи», — мрачно констатировал он. «О, нет!» — произнес Дигер, указывая куда-то вперед. Присмотревшись, Алекс увидел на полу тела людей. «Их лица!» — прошептал Диггер. «Они меняются перед тем, перед тем, как из них начинают вылупляться эти твари!» Алекс мрачно смотрел на разбросанные по полу тела. Луч фонаря не мог осветить всего пространства этого жуткого места, и часть зала оставалась во тьме, и именно из этой части вдруг стали слышны подозрительные шорохи. Диггер судорожно вскинул оружие и нервно посмотрел на Алекса. «Отходим», – тихо произнес наемник, делая шаг назад и одновременно поднимая ствол своего пистолета-пулемета. Шорохи звучали все более отчетливо. «Быстро! Беги!» – крикнул наемник и нажал на спусковой крючок, короткой очередью срубив выскочившую из темноты насекомообразную тварь. Рядом громыхнула сайга Дигера. «Я сказал беги!» – снова рявкнул наемник и крот бросился прочь. Выпустив наступающих тварей еще пару коротких очередей, Алекс последовал его примеру. Диггер уже свернул за угол. Добежав до поворота, Алекс швырнул позади себя фосфорную гранату и продолжил бегство. Кормыхнуло. Алекс сбежал, что есть сил. Граната должна была задержать тварей, и частично ей это удалось, но жуткий шорох нарастал, а значит погоня продолжалась. В дикой гонке Алекс обронил фонарик и теперь бежал, ориентируясь на свет фонаря, несущегося в нескольких метрах впереди крота. «Сюда!» – крот вбежал в какое-то помещение, имевшее на входе стальную дверь, и теперь призывно махал наемнику. Как только Алекс вбежал внутрь, Диггер с грохотом захлопнул стальную преграду и с лязгом задвинул засов. Некоторое время они сидели на месте, переводя дух. «Я не понимаю», – произнес наконец Диггер. «Откуда они взялись?» — Алекс мрачно перезаряжал оружие. «Думаю, эти твари не самые худшие, с чем нам предстоит здесь столкнуться», — произнес он. Крот с тревогой посмотрел на наемника. «Есть еще что-то?» — спросил он. Алекс кивнул и передернул затвор. «Что?» — спросил Крот после некоторой паузы. «Нечто их породившее». Диггер нервно сглотнул. «Оно боится света и скрывается во тьме», — добавил наемник. «А что оно из себя представляет?» Алекс долго не отвечал. «Зло», — наконец произнес он и, поднявшись с пола, двинулся вперед. «Погаси фонарь», — прошептал Алекс. Они стояли посреди круглой решетки, расположенной прямо в полу. «Но быстро!» Крот послушно щелкнул переключателем, и они оказались в абсолютной темноте. «Видишь?» — произнес Алекс, припадая к круглой проржавевшей решетке, расположенной в полу. Только сейчас, когда вокруг стало полностью темно, Крот разглядел сквозь прутья решетки, что где-то далеко под ней в темноте мерцает тусклый огонек. «Свет!» — прошептал Крот. «Это свет фонаря», — уточнил наемник. «Это они. По дороге Алекс...» В общих чертах рассказал своему спутнику о том, кого они ищут. Идея преследовать вооруженного похитителя крота не сильно вдохновила. Но выбора у него не было, остаться одному и идти своей дорогой казалось еще более опасным, а поворачивать назад, не освободив заложницу, Крот даже не предлагал. Во-первых, видел, что это бесполезно. Его новый знакомый ни за что не повернет назад, не достигнув своей цели, а во-вторых, посчитал, что с его стороны это будет малодушием. Вообще, Крот никогда не считал себя трусом, но с другой стороны, в этом месте он уже натерпелся столько страха, сколько не испытывал за всю свою жизнь, и всерьез подозревал, что когда выберется наружу и посмотрит на свое отражение в зеркале, то наверняка сможет обнаружить в своей шевелюре несколько седых волос. Правда, это будет при условии, что он вообще отсюда когда-нибудь выберется». С другой стороны, теперь он хотя бы не один. Более того, его новый знакомый, человек хоть и очень странный, но, судя по всему, мало неплохой, к тому же весьма подготовленный. Вот только кто он? Впрочем, этот вопрос сейчас волновал Кратани очень сильно. Если это они, значит, нам нужно спуститься. Судя по твоей план-схеме, сейчас мы находимся в системе вентиляционных каналов, а эта решетка... Алекс не успел закончить, потому что следующий миг послышался скрип, и эта решетка провалилась, увлекая обоих людей в пустоту. Все произошло слишком быстро. Несколько секунд, в течение которых они падали во мрак, наемник слышал рядом с собой истошный крик своего спутника, а затем оба оказались под водой. Вынырнув на поверхность, Алекс никак не мог сориентироваться в пространстве. Вокруг было темно, где-то справа шумел невидимый водопад, Алекс окликнул к но не услышал ответа. Включив фонарик, он огляделся вокруг, а затем нырнул. Чем дальше они шли вперед, тем сильнее становился слышен звук водопада. Металлическая конструкция моста, протянувшегося над темной поверхностью подземного озера, уткнулась в странного рода сооружение, возвышавшееся над поверхностью моста на много метров в высоту. Свет фонаря инструктора не мог выхватить из мрака всю громаду возникшего перед ними сооружения, но из того, что Полина смогла разглядеть, она определила, что перед ней находится некая бетонная колба, опоясанная со всех сторон строительными лесами. Судя по тому, что мост упирался прямо в эту колбу, дальнейший путь лежал наверх. Благо лестницы, да и сами конструкции лесов выглядели не менее надежно, чем те, по которой по линии пришлось спускаться несколько минут назад. Внезапно сквозь рок от невидимого водопада по линии послышался чей-то крик, а затем раздавшийся неподалеку громкий всплеск, словно в воду неподалеку от моста, что-то упало. Что это? Вместо ответа инструктор внезапно выключил свет, и мир вокруг вновь погрузился во мрак. Не понимая, что происходит, девушка замерла на месте. Где вы? крикнула она, оборачиваясь вокруг. Но ответа не последовало. Своего фонаря у нее не было, а потому, оказавшись в темноте, она вдруг почувствовала себя особенно уязвимой. «Эй, что происходит?» Вновь позвала Полина своего спутника, но тот по-прежнему не отзывался. Девушку уже было начало охватывать паника. Но в какой-то момент она заметила, где-то впереди слабое пятно света. Вскоре она поняла, что источник света находится под водой. Впрочем, через несколько секунд световое пятно на поверхности воды вспенилось, и девушка разглядела человеческие фигуры. Кто именно барахтался в воде, пока что разглядеть было нельзя, однако было похоже, что людей двое, и что один из пловцов тащит на себе второго, который то ли не умеет плавать, то ли находится без сознания. Пловцы приблизились, и в какой-то момент Полина узнала того, который выступал в роли буксира. «Алекс!» Радостный крик девушки эхом пролетел по пещере. «Полина!» – послышался натужный выдох грибущего к платформе наемника. Буксирование крота, облаченного в полный комплект химзащиты, существенно затрудняло плавание. Крот кашлял и выплевывал в воду, которая нахлебался в результате неожиданного падения, но сам, судя по всему, плыть не мог. Точнее мог, но только вниз, что он минутой ранее и продемонстрировал. Именно потому наемнику и пришлось обхватить Диггера сзади за шею правой рукой с зажатой в ней фонарем, а грести одной лишь левой. К счастью, взобраться на мост Крот все же смог без посторонней помощи. Оказавшись на мосту, Диггер обессиленно растянулся на его поверхности, переводя дух. Когда же на мост, наконец, взобрался и сам Алекс, девушка тут же заключила его в свои объятия. «Я знала, что ты придешь! Я знала!» шептала она, не обращая внимания на холод, истекающую с наемника воду. Наемник также крепко обнял девушку. Осознание, что с ней все хорошо, наполнило его душу счастьем. Крот начал шевелиться. «Кто это?» спросила Полина, косясь на Диггера. «Да так...» «Один искатель приключений», улыбнулся Алекс. «Кротом назвался. Вы можете называть меня Андрей», произнес искатель приключений, с улыбкой глядя на девушку. «Полина? Очень приятно. Печально, что наше знакомство происходит в таких экстремальных условиях». «А где похититель?» – задал вопрос наемник. «Похититель? Они все погибли!» – произнесла Полина. «Но как же? Меня вытащил оттуда твой друг!» Алекс непонимающе посмотрел на девушку. «Какой еще друг?» «Ну, он назвал себя инструктором». Зрачки глаз наемника расширились. «Он только что был здесь, а когда вы свалились в воду, куда-то пропал и...» «Как ты сказала?» «Инструктор?» — переспросил Алекс, потрясенно глядя на девушку. «Да?» «Он о себе практически ничего не рассказывал. Он сказал, что ты якобы наверняка думаешь, что он мертв». Алекс подтянул висевший на плече пистолет-пулемет. «Вставай!» — обратился он к Роту и, переведя взгляд на Полину, добавил... «Я действительно считал, что этот человек мертв, но он никогда не был моим другом. Девушка выглядела растерянной. Но зачем тогда ему понадобилось спасать меня?» Наемник Мура всматривался в нависающие над ним конструкции. «Видимо, он затеял какую-то свою игру», — произнес он задумчиво. «Что дальше?» — задал вопрос Диггер. Алекс извлек из кобуры пистолет и протянул его парню взамен Сайги, которую тот благополучно утопил. «Держи и смотри в оба», — серьезно произнес он. Подняв оружие, Диггер вновь посмотрел на наемника. «На плане нет обозначения этого помещения», — произнес он. «Возможно, причина в том, что это естественная пещера, но если мы сможем подняться выше и снова попасть в систему коридоров объекта, то тогда выход найти будет значительно проще». Алекс, луч фонаря которого сейчас обшаривал расположенные над ним строительные леса, задумчиво кивнул. «Вопрос только, в каком направлении идти?» – добавил Крот. «Мы пришли с той стороны», – взяла слово Полина, указывая в противоположную сторону. «Значит...» «Значит, следует попытаться подняться наверх по этим лесам», – заключил наемник и первым двинулся к ближайшей лестнице. Держа оружие перед собой, он начал осторожный подъем и, достигнув первой платформы, сделал знак Полине следовать за ним. Пока девушка поднималась наверх, Алекс по-прежнему всматривался в переплетение конструкций, расположенных наверху. Вскоре на платформу забрался и Крот. Двигаясь в такой же последовательности, они поднялись еще на несколько пролетов вверх, пока не достигли вершины конструкции. Сверху стало видно, что бетонная колба, к которой прилегали строительные леса, внутри пола и представляет собой колодец, диаметр которого составляет около 20 метров. Сейчас спутники стояли на одной стороне колодца, и перед ними располагался мост, ведущий на другую его сторону. На первый взгляд он выглядел весьма надежно. Стальная конструкция шириной 3 метра. Кроме того, по бортам имелись перила. Но наемник не торопился двигаться вперед. «Что-то не так?» – осторожно спросила Полина. Алекс Мура смотрел вперед. «Не знаю», – произнес он задумчиво. «Подождите здесь». Произнеся это, наемник осторожно вступил на мост и двинулся вперед. Девушка и Диггер внимательно наблюдали за его действиями. Алекс ступал осторожно, словно крался по минному полю, держа автомат прямо перед собой и напряженно вглядываясь в темноту. Грохот водопада, доносившийся откуда-то спереди, здесь был слышен особенно хорошо – Бетонное жерло колодца, разинувшее свою темную пасть под мостом, подхватывало звук падающей воды, усиливая его за счет многократного эха. Неожиданно наемник заметил человеческую фигуру. Человек стоял, облокотившись на перила моста, задумчиво глядя куда-то в темноту. Наемник замер. «Ну, здравствуй», – произнес человек, по-прежнему продолжая смотреть вперед. Наемник держал человека на прицеле, и не спешил отвечать. Знаешь, тыкать стволом человека, который только что спас твою любимую, по крайней мере, невежливо. Человек, наконец, повернулся к Алексу и улыбнулся. Наемник по-прежнему держал его на прицеле. Я смотрю, ты по-прежнему меня боишься, Алекс, вздохнул инструктор. Впрочем, учитывая тот образ жизни, который ты вел до сих пор, как покинул стены тренировочной базы, Бояться и подозревать всех стало для тебя нормой жизни. «Зачем ты здесь?» — наконец подал голос наемник. «Ну, слава богу!» — вновь улыбнулся инструктор. «А я уж подумал, что ты дал обет молчания». «Я считал, что ты мертв, но я ошибся. В иных обстоятельствах я бы не колеблясь, вышиб тебе мозги». «Так что же тебя держит?» — усмехнулся инструктор, которого, похоже, совершенно не волновал наведенный на него ствол. «Ты действительно помог человеку, который для меня важен. Хотя я и не знаю, что тобой двигало. Но будем считать, что ради этого я готов забыть все, что было, и отпустить тебя». «Забыть все, что было?» — удивленно поднял бровь инструктор. «Сомневаюсь. Но речь не об этом. Поверь, Алекс, я уже давно забыл и даже простил тебе твое предательство. Но есть люди, которые не столь великодушны». «Я не предавал тебя. База была для меня тюрьмой, а ты всего лишь одним из моих надзирателей. Ты хорошо учил меня, да, я согласен, но...» «Это не делало нас друзьями, и я ни секунды не жалею, что сбежал с базы, предварительно слив ее координаты властям и уничтожив результат проводимых на ней бесчеловечных экспериментов». «Инструктор кивнул. Я тебе верю. Верю, что ты не жалеешь» что добровольно отказался от той жизни, которая тебе была предначертана. Согласись ты остаться на службе той организации, которая построила базу и обучила тебя? Верю. Однако я не верю в то, что вся документация по проекту «Ахиллес» была тобой уничтожена. В это не верят те, кто затратил на разработку данного проекта колоссальные средства. — Так вот, зачем ты здесь? — задумчиво произнес наемник. — Да. — Да. Инструктор кивнул, «Как только весть о тебе поступила в организацию, было принято решение найти тебя. Найти, чтобы вернуть то, что ты украл. Отдай документы, Алекс, и можешь жить, как жил. Организации не нужны дезертиры, пусть даже модифицированные по системе проекта «Ахиллес». Тем более, что с этими документами таких солдат можно будет создавать пачками. Ты думаешь, я настолько наивен, чтобы в это поверить?» Поверить, что организация оставит меня в живых после того, что я сделал? Оставлять тебе жизнь или нет, уполномочили решать меня. Отдай документы, и мы в расчете. Даю слово. А в организации не учли, что у меня может не оказаться никаких документов. Инструктор перестал улыбаться. Лучше бы это было не так. Потому что тогда у меня не будет никаких причин оставлять жизнь тебе и твоим друзьям произнес он, и внезапно, словно растаял в воздухе. В последнее мгновение Алекс все же нажал на спусковой крючок, громыхнула короткая очередь, но пули не нашли цель. В следующую секунду наемник оказался сбить с ног мощным ударом. Автомат вылетел из его рук и, проскользнув под перилами, исчез в мрачном жерле колодца. Инструктор материализовался прямо из воздуха и теперь прижимал Алекса к земле коленом приставив к горлу наемника лезвие своего короткого меча. «Скажи пацану, чтобы не встревал в наш взрослый разговор», – вкратчиво произнес инструктор. Скосив взгляд в сторону, Алекс заметил, что в нескольких шагах от них стоит крот и держит инструктора на прицеле пистолета. «Скажи, а не то я сперва отрежу голову тебе, а затем ему. Ну а потом и до твоей подружки очередь дойдет». «Крот, отойди назад. Я сам разберусь», – произнес Алекс. Диггер колебался. «Слыхал? Крот!» – произнес инструктор и, обращаясь уже к наемнику, продолжил. «Я гляжу, ты позабыл о моих способностях, Алекс!» «Полезное умение, согласись. Ну что, игры закончились? Может, теперь поговорим серьезно?» «Поговорим!» – произнес Алекс и рывком сбросил противника с себя. Перекатившись по полу, инструктор вновь растворился в воздухе, но на этот раз Алекс не стал дожидаться повторной атаки. Быстро опустив на глаза прибор ночного видения, он перевел его в режим теплового сканирования и откатился в сторону. Сделано это было весьма вовремя, так как в следующий момент клинок инструктора вышиб искры как раз в том месте, где секунду назад находился наемник. Режим теплового сканирования позволял видеть не предметы как таковые, а издаваемое этими предметами тепловое излучение. А потому, хоть инструктор и не был виден обычным глазом, с помощью тепловизора Алекс отчетливо различал его красно-желтый силуэт на серо-голубом фоне. Не теряя времени, наемник провел подсечку, и его противник рухнул на мост. Алекс выхватил из сапога нож и ринулся в атаку. Но быстро пришедший в себя инструктор рывком вскочил на ноги, без труда парировал оба выпада наемника, а затем сам нанес удар мечом. Впрочем, Алекс без труда уклонился от лезвия и, перехватив вооруженную руку противника, полоснул по ней ножом. Инструктор зашипел от боли и выронил меч, который со звоном упал на мост. А затем взревев, притянул Алекса к себе и ударил того головой в лицо так, что сбил с его глаз пятачки. Впрочем, как оказалось, теперь противник Алекса вновь был виден простым зрением. Возможно, причиной этому стало ранение. Возможно, что-то еще. Алекс не знал. Но этим было необходимо воспользоваться. Уклонившись от очередного удара в лицо, наемник попытался садить нож в грудь врага. Но в последний момент тот заблокировал его руку и, проведя подсечку, повалил на землю, вновь оказавшись сверху. Вывернутая рука Алекса по-прежнему сжимала нож, но теперь его острие смотрело в сердце самому наемнику. Алекс все еще сопротивлялся, но навалившийся сверху инструктор нажимал на нож всем своим весом. «Неплохо, стажер», – проследил инструктор, глядя в лицо наемника. «Но, похоже, я вновь победил», – вместо ответа Алекс сдвинул мизинцем специальный переключатель на рукоятке ножа. В следующую секунду из обуха рукоятки полыхнуло пламя, сопровождаемое грохотом выстрела, единственная пуля прошила грудь инструктора, и давление того вмиг ослабло. Не теряя времени, наемник подобрал под себя ноги и толчком в грудь отбросил тело врага. Тот, провалившись в проем под перилами, беззвучно рухнул в разверзшийся под ним мрак. Поднявшись на ноги, Алекс бросил взгляд в черную пустоту, в которой скрылось тело бывшего наставника. А в следующий момент где-то вдалеке громыхнул выстрел, и страшная сила вновь сбила наемника с ног. Последним, что услышал наемник, прежде чем потерять сознание, был голос Полины, кричащей его имя.